Глава 50 Итак, как вы уже заметили, мы община простого уклада. Земледелие — наш хлеб. Все вертится вокруг наших посевов и урожая, который мы получаем. Лысый облизнул губы. Однако в последнее время урожай стал хереть. Летающие твари облепляют плодоносные цветки и сжирают все подчистую. Теперь взяла слово волосатая голова. Мы что только не пробовали. Спасения нет. Вот и пришла в голову одна мысль. «В мою голову!» «В нашу!» — примирительно вставил Даки. Сани, как ни в чем не бывало, стал вытаскивать из носа козявки. Вытащив особенно большую, он сделал вид, что ничего не достал и потихоньку старался скинуть ее на пол. «Так вот, понаблюдав за этими вредителями, мы обнаружили, что их отпугивает запах определенного места». «А -а, пугает!» — подтвердил Даки. — Вот если вы принесете этой почвы, ну, скажем, два полных ведра, тогда считайте, что крот ваш. Паркер нахмурился. — Что мешает вам самим принести эти два ведра? Две головы переглянулись. — Суеверие. Мы обходим это местечко стороной. А вы? — Двуголовый подошел ближе. — Наверняка не испугаетесь кладбище. Кладбище? — переспросил страж. — Да. — Пауза. Бородатый гаркнул. «Объясни ему нормально, он нахрен не местный». Язык лысого, как кончик змеи, показался на губах и тут же скрылся. Кладбище — это место захоронения усопших. Но не стоит так округлять глаза. Эти люди давно покоятся с миром, они просто... Что? Просто, понимаете, когда во время войны упали ракеты, ударная волна взрыхлила место, и теперь там, ну... Но... Лысоголовый прямо место себе не находил, мялся и тер подбородок. «Там дощечки валяются, холмы с землей, кости». «Что?» — переспросил Паркер. «Говорю...» — чешет голову. «Дощечки там, холмы?» «Нет, нет, после. Трупы валяются на земле, так?» «Что-то вроде того». «Тишина». «И много их?» Двуголовый со свистом втянул воздух. «Достаточно». «Может, у вас есть другая работа?» — предложил Санни. «Боюсь, молодой человек, что нет. Вы что же, боитесь мертвых? Вы же их никогда не видели». «Я видел», — ответил страж. «Ничего страшного, правда? Не переживайте, это недалеко. Дорога покажется милой прогулкой. А как вернетесь, снаряжу лучшего крота». «Даю слово». Двуголовый протянул руку. «Ну что, договорились?» У Паркера задергался кадык. Сомнения сжали на педаль тормоза, но выход. Были ли другие варианты? Дмитрич прорисовал карту только до поселений Трутней. Что дальше, неизвестно. Оставалось только одно — соглашаться и взглянуть своему страху в глаза. Или отступить и попытаться свыкнуться с тем, что ты ни на что не годен.